Горбун и Туло, самый дорогой ресторан Ехо, находился довольно далеко от нашего управления. Именно по этой причине я был в Горбуне всего два раза. В первый раз я забрел туда совершенно случайно, когда изучал Ехо. Цены меня потрясли. Они были запредельно высокими даже по сравнению с нашим любимым обжорой, не самым дешевым заведением в городе. Тем сильнее разгорелось мое любопытство, я был просто обязан выяснить, что же можно получить за такие деньги. Больше всего меня поразила обстановка. Нигде в Ехо я не встречал ничего подобного. Здесь не было ни стойки бара, ни многочисленных столиков, только просторный холл и множество дверей. Пожелая черноволосая леди с угрюмым лицом открыла передо мной одну из них. За дверью оказалось маленькое уютное помещение с круглым столиком, в центре которого бил фонтанчик. Язычки разноцветного пламени многочисленных свечей рассеивали мягкий полумрак. Да, обстановка впечатляла. Еда, конечно, тоже только создавалось впечатление, что мне не хватает образования, чтобы оценить все нюансы этой изысканной кухни. Во второй раз я был здесь совсем недавно, чтобы купить крошечный пакетик печенья для хуфа. Так что Горбун и Тула всё ещё казался мне весьма экзотическим заведением. Судя по всему, Мелифаро тоже не был сдержанным за всегдатым. Я чувствую себя болваном, признался он, усаживаясь за столик богатым болваном, которому совершенно нечем заниматься, кроме как мучить своё брюхо дурацкими деликатесами. Именно поэтому я так рвался сюда, заметил я. Чтобы почувствовать себя богатым болваном? Я? Да ни в коем случае. Чтобы ты наконец-то узнал себе цену. «Перебрал ты своего бальзаму, сэр, ночной кошмар. Я его кормлю, а он надо мной издевается. Загадочная душа, дитя пустых равнин, что с тебя возьмешь?» Дверь открылась. И к нам пожаловал хозяин заведения, сам легендарный Горбун Итуло, знаменитый тем, что собственнаручно готовил все 300 блюд, имевшихся в меню. Поэтому клиентам этого шикарного заведения было необходимо запастись ангельским терпением. Иногда заказа приходилось ждать часа 2. Не закрывайте дверь, попросил я. Здесь немного душно. Я же говорил, что ты переборщил с бальзамом, дружелюбно подмигнул Мелифара. Удушье первый признак отравления. Иди-то к магистрам. Хотел бы я послушать, что ты споёшь про тоскавшиеся сутки в этом адьяле, и я с отвращением кивнул на свою роскошную мантию. Господин Этуло, На наших с вами глазах приоткрылась одна из тайн вселенной. Теперь мы точно знаем: смерть потеет во всяком случае иногда. Мелифаровдох, наверное, размахивал руками перед носом трактирщика. Ну, Но, вы наш хозяин был не самым смешливым человеком в Яхо. Он натянуто улыбнулся и положил на столик увесистый том, больше всего похожий на старинную Библию первопечатника Гутенберга. Это было меню. Я предоставил Мелефара полную свободу действий. Платить-то предстояло ему, и если парень решил потратить полчаса своей жизни, чтобы выяснить, чем отличается паштет «Холодный сон» от жаркого «Небесное тело», я не изверг какой-нибудь, чтобы лишать его интеллектуального наслаждения. Если вы, господа, предпочитаете кристально ясное понимание вкуса, я посоветовал бы вам задержать внимание на этой странице, ветиствовал господин Итула. А что вы можете порекомендовать человеку, привыкшему к вяленой конине, ехидно спросил Мелифару. Вот У меня есть замечательное жаркое. Я готовлю его из сердца загнанной лошади по старинным рецептам. Очень дорогое удовольствие, поскольку платить приходится за целую лошадь. Вы же знаете, господа, сколько стоит породистый конь. И еще работа наездника. Я уже не говорю о приправах. — Не желаешь, сэр Макс? — с нежной заботой в голосе спросил Мелифаро. — Мне для тебя ничего не жалко. — Иди ты, — буркнул я, — меня гораздо больше интересует кристально ясное понимание вкуса, если уж на то пошло. Да и свинство это мучить животных. — Тоже мне дитя степей! — разочарованно вздохнул Мелефара и снова уткнулся в меню. Я с удовольствием прислушивался к их затянувшемуся диалогу, подставляя плавящее лицо прохладному сквознячку из холла. И вдруг Серж Гуфенхаль был совершенно прав, говоря о моём везении. Мне действительно чертовски повезло. Слабый запах, тот самый чудесный запах вкусной еды, ставший поводом для моей недавней безуспешной борьбы с расползающимися в разные стороны смутными воспоминаниями. Словом Проблемы с памятью у меня больше не было. Этот неповторимый запах снова щекотал мои ноздри. «Я хочу вот это», — радостно заявил, я ткнув пальцем по направлению к распахнутой двери. «Что, сэр?» — с недоумением спросил наш хозяин. «То, что там пахнет». «И ты хочешь этого, правда?» Я выразительно посмотрел на Мелефаро, нос которого уже с любопытством развернулся в сторону дверей. Доли секунды оказалось достаточно, чтобы его в темных глазах сверкнуло полное понимание. — Да, господин Этула, мы решились. — Это пахнет просто великолепно. Что это за номер? Ну-ка, ну-ка. — Это невозможно, господа, — растерянно сказал Горбун. И этого блюда нет в меню, так что не трудитесь искать. Как это нет, мелифаро подскочил в кресле. Дело в том, что это очень дорогое блюдо. Отлично, сказал я. Нам как раз хочется чего-нибудь подороже. Правда? Мой бедный друг Надеюсь, что моё ихидство превзошло все ожидания Мелифаро. Да. Мой ненасытный враг парень и бровью не повёл. В любом случае, господа, это невозможно, решительно сказал наш хозяин. Для того, чтобы приготовить это блюдо, требуется не одна дюжина дней. У меня есть несколько старых клиентов, которые заказывают его заранее. В общем, Я могу пойти вам навстречу, но ваша порция будет готова через Я даже не знаю, через сколько дней, поскольку некоторые ингредиенты мне доставляют купцы аж из Арвароха. В нашем полушарии они попросту не произрастают. Могу занести вас в список и дам знать, когда всё будет готово. Ну, я ничего не обещаю. Ладно решительно сказал я в таком случае принесите нам что-нибудь с кристальной ясностью вкуса будем постигать вашу науку с самых азов только пожалуйста никаких лошадиных сердец в остальном полагаемся на ваш выбор я бы порекомендовал вам остановиться на номерах 37 и 39 господа У горбуна явно отлегло от сердца. «Вам придется ждать меньше часа, в то же время это настоящие шедевры. Что будете пить в ожидании?» «Камру», — заявил я. «Камру? Перед едой? Ну, ваши вкусовые рецепторы, значит, нам понадобится еще и кувшин воды, — примирительно сказал я, — чтобы наши вкусовые рецепторы были умыты перед самым значительным событием в их жизни. И не закрывайте дверь, ладно? Когда мы остались одними, Лефара наконец-то получил возможность высказаться. Запах, как в нашем морге, дырку в небе над твоим длинным носом, Макс. Правильно? Расцениваю как комплимент. Всю жизнь мечтал иметь нос по длиннее, хотя бы как у Джуффина. У тебя ужасный вкус. Твой нос самый писк моды, сообщил Мелифару. Хоть где-то он хорош. Свяжись с Кофей, парень. Я, к сожалению, слишком быстро устаю от безмолвной речи, пусть выложит тебе всё, что он по этому поводу думает. Ты правда от этого устаёшь, удивился Мелифаров? Представь себе. Ты когда-нибудь учил иностранный язык? Было дело. Жить рядом с моим папочкой и не зубрить дурацкие жаргоны каких-то идиотов, у которых не хватает ума, чтобы пользоваться нормальной человеческой речью. Это невозможно. Ну тогда ты меня поймёшь. Могу только посочувствовать. Кто-то -то у тебя так смешно получается. «Давай вызывай Кофу. Ты!» «Девятый том энциклопедии Манго Мелефаро, а то я лопну от любопытства». «Даю? Вызываю?» И Мелефаро сделал умное лицо. Вышел на связь с нашим мастером-слышащим. Через несколько минут нам принесли два кувшина с камрой и водой. А лицо Мелифара снова приобрело человеческое выражение, даже более, чем бедняга был готов лопнуть от избытка информации и вытекающих из неё выводов. Когда угрюмая леди наконец удалилась, Мелифар был на грани обморока. Твой нос это действительно нечто выпалил он. Во-первых, сэр Кофа почти уверен, что знает, о каком блюде идёт речь. Поштет король Банджи. О нём давно ходят самые невероятные слухи. Даже в эпоху орденов приготовить подобное блюдо было под силу не всякому повару, а уж теперь Интрига состоит в том, что для создания короля Банджи требуется магия не как не меньше десятой-одиннадцатой ступени. Но и Туло, самый законопослушный гражданин в Ехоб, у него за двойку ни разу не зашкалило с тех пор, как был написан кодекс. Да, вот так-то. В общем, по словам Коф, вся эта история с королём Банджи окутана тайной. Его действительно нет в меню. Сам сэр Коффа несколько раз пытался заказать знаменитый паштет, но получал только смутное обещание, что его занесут в список. Та же история, что и с нами. Но среди горожан есть несколько человек, которые, по их собственным словам, лакомились здесь этим паштетом. Сэр Коффа в последнее время не раз слышал такие разговоры. И вот еще любопытный факт. Среди счастливчиков не было очень уж богатых людей, нормальные горожане, из тех, кто может прийти к горбуну пару раз в год, если очень припечёт, но не чаще. А итуло говорил о цене так, словно нашего с тобой годового жалования не хватило бы, чтобы позволить себе съеть грешное месиво. Он не хочет с нами связываться, это же ясно, заметил я, с тайным сыском, горизонно. Что-то с ним не так с этим грешным почтетом. Это все новости, спросил я. Представь себе, нет. Знаешь, где вчера обедал бубута грешный магистр Неушта здесь? Ага и не в первый раз. Оказывается, генерал Бубута пристрастился к кроскаше уже несколько дюжин дней назад, а в последнее время вообще обедал только здесь. Думаю, жалование у него не меньше нашего, но каждый день это уже черещюр. Во мне внезапно проснулся маленький экономный пеньок, искренне пикущийся об бутином кошельке. Меньше, Макс. Можешь себе представить. А ты не знал? Тем более. Не нравится мне эта история, Мелефаро. Как-то все неправильно. Насколько я разбираюсь в людях, ребята вроде бубуты не любят сорить деньгами потихоньку. Эти дурацкие отдельные комнатки, как в притоне каком-то, честное слово. Просто отлично ссорить. Для такого парня, как я, которому чужие глупые рожи портят аппетит, но уж никак не для сыра Бубуты. Зачем ему обедать в таком дорогом заведении, если не за тем, чтобы это все видели? Не представляю себе Бубуту в уединении вдумчиво распознающего оттенки вкуса». «Что такое притон, Макс?» Устало спросил Мелифару. Я схватился за голову, действительно, что такое притон? И зачем все эти герои моих любимых книжек, во главе со скучающим сэром Шерлоком Холмсом, шлялись по притонам? Правильно. Чтобы курхить опиум. И чем порой заканчивалось для них посещение притонов? Правильно. Бедные бобуты. Но откуда здесь въеха опиум, скажите мне на милость? И на кой он нужен людям, которые имеют возможность в кругу семьи насосаться своего супу, отдохновения и балдеть от него совершенно легально? Ух, я ничего не понимал. И в то же время... Кофа случайно не знает, в какой кабинке обедал Бубута? Сейчас спрошу. Милефар снова поумнел, на этот раз не надолго. "Здорово", сказал он через минуту. Люди на всё обращают внимание, когда речь идёт о такой заметной персоне. Несколько раз его видели выходящим из самой дальней кабинки, той, что справа, если смотреть от входа. "Отлично", сказал я мне. Очень туда хочется, а тебе, Мелифаро, спрашиваешь, сейчас пойдём или после еды, как получится. Надо постараться сделать это незаметно. Зачем, изумился Мелифаро? Кто это интересно посмеет нам помешать? Никто. И всё-таки мне хочется зайти туда незаметно, не знаю почему. Мы жители границ такие загадочные. Да, особенно если переберёте бальзам у Кахара. — Ладно, Макс, незаметно так незаметно. И как ты себе это представляешь? — Для начала мы осторожно пошлем зов в эту комнатку, просто чтобы понять, есть ли там кто-то. Если есть, придется подождать, пока они набьют брюхо и смоются. Если нет, нам лучше поторопиться, пока никто не пришел. Сделаешь? — Только ради тебя. — Мда. — Да. Там сидит один парень. Вижу, причём какой-то сонный. Он ничего не заметил. Совсем ничего. Даже не вздрогнул. Ну вот нам везёт. Значит, успеем поесть. Надеюсь. Я собирался умереть от голода ещё в архиве, если ты помнишь. Ну и что мы будем делать потом? Ничего особенного. Дождёмся, пока эта мрачная дама уйдёт на кухню, или магистры знают, куда ещё, и просто тихонько туда зайдём, ну и посмотрим, чем там пахнет. Пахнет? Ты думаешь... Ничего я не думаю. Посмотрим. У меня камень на сердце Мелефара, а эта мышца имеет дурацкое свойство понимать, что дело пахнет керосином. «Керосином? Ты имеешь в виду этот загадочный вкусный запах?» — спросил Мелифаро. Я уже начал уставать от идиоматических недоразумений, которыми изобиловал сегодняшний день, а посему просто пожал плечами. Угрюмая леди с двумя подносами в мускулистых руках — отвлекла нас от размышлений на тему керосина, так озадачившего моего коллегу, и мы с удовольствием набросились на еду. Кристальная ясность вкуса действительно имела место. Даже я оценил. — Постарайся держать себя в руках, — сказал я Мелефаро. — Не ешь все. Оставь немного на тарелке. — Зачем еще? — А-а-а! Понимаю, ты имеешь в виду, что нам придётся здесь засидеться. Не переживай, этот Соня уже уходит, я за ним слежу. Какой ты умный парень, с искренним восторгом заявил я. Тогда не держи себя в руках, так и быть, разрешаю. Спасибо, с набитым ртом отозвался Мелифаро. Думаю, что мы уже можем выползать. И нет. Ещё чуть-чуть. Он остановился в холле. Отлично, я как раз хотел дожевать этот кусочек. Пошли, Макс. Самый подходящий момент. Старые мымры тоже нигде нет. И мы выскользнули в холл. Зайти в дальнюю кабинку, всемирно знаменитую тем, что в ней побывал великолепный генерал Бубута, было делом нескольких секунд. Грязные магистры Этот запах, изумлённо прошептал Мелифара. Пахло именно отсюда. В засонино ворочавал короля Банджи или как там его. Посуду уже убрали, а запах как на кухне. Никак, сказал я. Это пахнет с кухни. Нет, Макс, кухня не здесь, а слева от входа. Видел, куда пошел горбун с нашим заказом? Значит, здесь две кухни, — буркнул я, — сам рассудий запах очень сильный. Да и нечему здесь так вонять. Ты мне лучше скажи, сэр, девятый том, твоей безграничной мудрости хватит на то, чтобы быстро найти дверь, которую такой болван, как я, будет искать до послезавтра. Тайную дверь? Здорово, Макс. Сейчас посмотрим. И Мелифаро закрыл глаза. Неуверенной походкой он прошёлся по комнате, и я замер в ожидании ужасного грохота опрокинутой мебели, пронесло. Парень аккуратно обошёл кресло, стоявшее на его пути, и медленно двинулся дальше. У дальней стены он остановился, потом встал на четвереньки и продолжил своё познавательное путешествие. Вот. Мелифаро повернулся ко мне, с улыбающейся софизиономией. Я вздрогнул, его прикрытые веки фосфоресцировали в полумраке каким-то неуютным зеленоватым сиянием. Иди сюда, Макс. Я тебе кое-что покажу. Надеюсь, не задницу. Я так испугался его мерцающих глаз, что мне срочно потребовалось пошутить, что надо то и покажу. Вот смотри, и Мелифоро открыл глаза, снова ставшие вполне человеческими к моему немалому облегчению. Ну и пол как пол. А-а. Ага. Тёпленький. Я с изумлением обнаружил, что небольшой участок пола под моими руками был почти горячим. Тёпленький. Чего ж ты мне голову морочил, обиделся, Мелифаро? Ты же сам мог найти эту грешную дверь руками, я, между прочим, не умею делать, мне было нечего её искать. А ты мне тогда зачем нужен? Ну сам подумай, сколько бы мне пришлось столб на карачках ползать. Твой способ лучше. Не мог же я признаться, Мелифаро, что до этого момента и понятия не имела о своём очередном таланте открывать тоже мне сварливо спросил Мелифару Это в твоих же интересах Жуфен тебе рассказывал, как я однажды пытался открыть шкатулку с королевским подарком Рассказывал. Он собрал нас всех и сказал: "Ребята, если хотите остаться в живых, не позволяйте Сэру Максу открывать консервы в вашем присутствии". Мы очень испугались и долго плакали. Консервы Ты сказал консервы? Меня почему-то очень удивила и рассмешила мысль о том, что в Ехо тоже есть консервы. Ну да. Где мне было на них нарваться? Ел-то я в основном по ресторанам. А ты что, уже опять проголодался? С изумлением спросил Мелифаро, небрежным жестом издвигая в сторону половицы, и мы уставились в темноту, из которой на нас наползало настоящее облако изумительного аромата. Пошли, вздохнул я. Хороши мы будем, если это просто запасной вход на всё ту же кухню. Мы спустились вниз по маленькой лесенке, Мелифаро предусмотрительно водворил фальшивые пол на место, и мы оказались в полной темноте.